Интересно, что многие терапевты тоже не хотят обсуждать препятствующие терапии поведения пациентов непосредственно с ними. В моем опыте супервизии многие терапевты откладывали обсуждение проблемного поведения пациентов до тех пор, пока не наступало выгорание, и пока не становилось слишком поздно. Терапевты могут легко обсуждать проблемное поведение пациентов с супервизором, но не с пациентами. Обычно такие терапевты считают, что нетерапевтические реакции на пациентов, например, чувство гнева, выгорания, нежелание продолжать терапию, свидетельствуют об их собственной ущербности. ДПТ занимает иную позицию. Такие реакции считаются показателем проблем в терапевтических отношениях, иначе говоря, препятствующая терапии поведения продолжается. За редким исключением, подобные вопросы, Вопросы обсуждаются с пациентами прямо с точки зрения решения проблем. Подробнее об этом говорится в главах 9 и 15. Подобно пациентам, терапевты зачастую не желают обсуждать свое препятствующее терапии поведения или работать над его устранением. Некоторые терапевты могут мастерски переводить жалобы пациентов на их специалистов поведения в разговор о чрезмерных требованиях, обидчивости пациента и т.п.